Это были люди, профессионально связанные между собой по работе на руководящих должностях в институтах ВУАМЛИНА или в связи с деятельностью ассоциации. Для органов НКВД не представляло большого труда в то время на организацию профессионалов нацепить ярлык контрреволюционной организации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Попав в В энковидистский капкан Дзеннис не раз казнил себя за допущенную мягкотелость. На одном из допросов он пытался покончить жизнь самоубийством в связи с тем, что дал ложные показания. 7 марта 1937 года прокурор СССР Вышинский утвердил по делу Дзенниса обвинительное заключение. В соответствии с ним Дзенис обвинялся в том, что он являлся активным участником контрреволюционной праволивадской террористической организации в Украине и лично завербовал в неё 5 человек. Далее шла скупая конкретизация состава преступления. Отмечалось в частности, что Дзенис вступил в праволивадскую террористическую организацию в 1933 году в Москве. В неё он завербован по Шуканисам и Стенам. Приехав на Украину в 1934 году, Зенис вместе с Ашрафаном развернули активную работу по расширению кадров организации. Весной 1935 года был создан центр праволиватской организацией, в состав которого вошли Зенис, Ашрафан, Кравицкий. В начале 1935 года в Москве Дзеннис получил от Пашуканиса задание о переходе организации к террористической деятельности. Конкретные фамилии пяти человек, якобы завербованных Дзеннисом в право-леватскую террористическую организацию на Украине в обвинительном заключении не указаны. Виновность Дзенниса В совершении указанных действий, то есть преступлений, предусмотренном статьями 54.8 и 54.11 Уголовного кодекса ОССР, подтверждалось, судя по обвинительному заключению, признанием своей вины обвиняемым, а также свидетельскими показаниями. Но кто же были эти свидетели, уличавшие Дзенниса в контрреволюционной деятельности? По обвинительному заключению это Ашрафян, Кровицкий, Орлов, Пашуканис, Сизонов, Фрид и некоторые другие. Все они проходили в качестве обвиняемых по делу номер 123. Следователи НКВД сделали все, чтобы получить от них показания об их совместной антисоветской деятельности, фактически правильной несуществующей организации. В ход при этом пускались самые низкопробные приёмы: игра на многочисленных противоречиях в показаниях и тому подобное. Те, кто уже признался в преступлениях, использовались для психологического воздействия на тех, кто ещё держался. Вследствие этого у некоторых обвиняемых постепенно складывалось впечатление, что они запутались и непроизвольно оказались в одной действительно существующей контрреволюционной организации. Логика здесь проста. Раз утверждают твои бывшие друзья и коллеги в существовании данной организации, значит, она была... Анализ дела Дзенниса показывает, что он действительно критически оценивал сложившееся положение в стране и партии, разделял политические воззрения Бухарина. Любопытно в этом отношении показания Фрида. В одной из бесед с ним Дзенец оценивал внутрипартийный режим как режим казармы, положение в стране как бесправие, а роль НКВД как охраняющего все прихоти и диктатуру кучки вождей партия и страной говорил Дзенис правят бездарности которые устраняют всех конкурентов подводя под это идейную базу в то же время мозг партии теоретики марксизма устраняются один за другим и заменяются эмпириками вульгарными эклектиками Критическое отношение Дзениса к царившему в стране произволу, однако не выходило за рамки его убеждений. Слестем не было добыто ни одного доказательства, свидетельствующего о конкретной контрреволюционной деятельности Дзениса и других обвиняемых по делу номер 123. Не было предъявлено ему и каких-либо претензий об извращении марксистско-ленинской теории. Что в то время делалось довольно часто. Так президент Ву Амлина Цзиньис проводил в общественных науках ту линию, которую насаждала командно-административная система. В его публикациях и публичных выступлениях не было критики этой системы, осуждения массовых репрессий и террора. Цзиньис фактически поддержал и официальную кампанию против Бухарина. Оппортунисты как правого, так и левого толка, писал он в 1934 году торопиться сдать пролетарское государство в архив. Они, правый уклон во главе с Бухариным, приписывали государству диктатуры пролетариата пассивную роль ночного сторожа. Якобы лишь охраняющего выдуманный оппортунистами процесс мирного отмирания классов, затухания классовой борьбы, они, левые фразёры, по сути пережёвывающие отрышки троцкистских теорий, выдвигали предложения о ликвидации низовых органов советской власти в районах сплошной коллективизации. В основе этих оппортунистических идей, по мнению автора, лежит извращённое понимание всего марксистско-ленинского учения о диктатуре пролетариата. Далее Дзэнис подкреплял свои размышления сталинскими цитатами о борьбе с оппортунистами. Дзэнис, конечно, не был оригинален. Все, кто претендовал тогда на оригинальность, В лучшем случае не могли пробиться на страницы печати. В худшем подвергались репрессиям. Это было хорошо известно Дзэнису. При выпуске любого труда Ву Амлина, говорил он Фриду, приходилось искать повода, чтобы получить визу в ЦК КПБУ. Нужно было постоянно подстраиваться, ибо в ином случае можно неожиданно подвергнуться проработке. А чтобы не попасть во враги народа, надо было составлять труды исключительно из цитат.